Глава 2. Секретные материалы нейробиологии. Введение. Надеюсь, что после прослушивания первой части книги вы стали лучше понимать, как работает мозг и как мало на самом деле известно об этом сложном компьютере нашего тела. Вместе мы изучили красоту удивительных процессов, происходящих в мозге каждый день. Но что происходит, когда он работает не совсем так, как мы ожидаем? Нейробиологи. наблюдают за активностью мозга и фиксируют ее. Однако они точно не знают, почему эта активность вообще возникает. Таким образом, задача нейробиолога заключается не только в изучении особенностей мозга, но и в поиске ответа на вопрос о том, зачем они существуют. Почему некоторые люди помнят все, что с ними когда-либо происходило, а другие нет? Почему у какого-то человека вдруг возникает спонтанное беспричинное желание спрыгнуть с крыши многоэтажки? В следующей главе рассмотрены некоторые из самых интересных и любопытных явлений в мозге и их последствия. Изучая компьютер, работа которого нарушилась, мы можем многое узнать и начать деталь за деталью собирать пазл. Некоторые из описанных далее явлений – идеальные примеры того, с какой легкостью наш удивительный мозг путается, ведется на обман и поддается влиянию. Приятного прослушивания!